«Глава 5. Итак...» «Открыл я глаза и посмотрел уже на двух своих товарищей, которые только и ждали меня. Нужно подумать, как мы попадем внутрь. Есть три пути. Прямо, то есть пробиться через стену. Под землей. Лифт упал, но сама шахта цела. Если приспособиться, то можно и спуститься. И, соответственно, третий план — через стену поверху. Какой предпочтительней?» «Для выполнения первого плана у нас нет средств, чтобы прорваться через стену», — сухо констатировала факт Лиса. «Второй план звучит самоубийственно. Я уже много раз говорила, что из нас троих только ты обладаешь неуязвимостью. Условный, не напоминай, сам все понимаешь. Третий план — у нас нет средств, чтобы перебраться через стену». «По поводу первого...» хм. — хмыкнул я и посмотрел в сторону одной из комнат. Средства у нас есть. Главное, правильно их доставить. Сейчас со стороны стены нам ничего не угрожает. Я управляю орудиями и отстреливаю всех, кто пытается приблизиться к ним. Второй... Тут с тобой соглашусь. Что внизу я не знаю, но вероятнее всего там будет организована ловушка или засада. Если еще не организована. А могут нас просто там завалить, чтобы не допустить прорыва. Третий план... «Ммм, я просто могу вас на себе доставить на стену». «А что, если совместить сразу несколько вариантов?» Нахмурился Иван, а мы с Алисей внимательно уставились на него, ожидая продолжения. «Ну, смотрите. Часть твари можно пустить сразу с нескольких направлений под землей». Уселся он и начал рисовать на грязной от земле. «И еще часть твари можно снарядить взрывчаткой и бросить к стенам». «Они не устроят прорыв, но могут отвлечь внимание. Мы же в этот момент на спине нуля сможем забраться на стену и действовать дальше уже в городе». «Там нам надо будет открыть все ворота и позволить войти сначала тварям», продолжила Лиса, дорисовывая то, что попытался нарисовать ее давний друг. «После твари войдут те бойцы, которые остались живы после первых штурмов. Вроде большая часть еще в строю». «Они должны будут закрепиться внутри городских стен и не выпускать никого из города. Мы же направимся туда, где сидит правительство, и закончим то, что уже давно начали». «Вот это», — показал я пальцем на схему, — «звучит как план. Свяжусь с Сойном и согласую. Как только оповестит всех об этом, можем начинать операцию. Пока вскройте оружейки все в казармах». «Заберите всю взрывчатку, какую сможете найти, и подготовьте группы для штурма». «Иван, пока начинай спускать своих тварей в подземные проходы. Но надо сделать так, чтобы враг не смог больше подняться на поверхность. Обруби все лифты». «Будет сделано», – кивнул он, после чего поднялся на ноги и направился в сторону выхода из здания. «Я тогда тоже пойду», – вздохнула девушка и на миг прикрыла глаза. оружие тут есть, ты прав». «Но нужно его достать руками. Боюсь, я не смогу нормально с помощью своих сил это сделать. Устрою большой бадабум. Я кивнул и сам вышел на улицу. Связь там была лучше. Не было столько металла и бетона, который поглощал и отражал сигнал. Сойнам удалось установить связь минут через 10 из-за того, что он постоянно перемещался и уходил от ответного огня с земли. Связи с ним некоторое время не было». Но зато каждый раз, когда космический корабль появлялся над нашим участком планеты, где-то что-то взлетало на воздух, причем очень и очень мощно. Общение вышло... приятным. План Сойну понравился, и уже через 10 минут все бойцы его знали и были готовы к его выполнению. Я же начал помогать своим снабжать тварей, которыми управлял Иван взрывчаткой, которая должна была сработать возле стены. Благо была возможность приказать тварям просто ударить по ним, чтобы устроить взрыв. Сработает или нет, плевать. Главное создать прецедент, чтобы защитники отвлеклись на монстров. А их на стенах появляется все больше и больше, за исключением нашего маленького клочка, нашего направления. Всего 3% от общей площади стены не контролируется противником. Пока мы это видели, я заметил... Как несколько десятков мелких и очень юрких монстров прошмыгнули в сторону штаба данного аванпоста и исчезли там. Иван отправил их в тоннель, чтобы была возможность быстро атаковать врага. Подготовка была важна, очень важна. Если мы не сможем выполнить все три элемента плана одновременно, будет плохо. В конечном итоге, пока мы готовились, защитники уничтожили установки и турели, которые я захватил. Так что я смог без угрызений совести отменить активированную способность и вернуть все зарезервированное подконтрольное вещество. Правда, пришлось идти к аппаратуре, но это мелочи, и заняло всего несколько минут. По итогу, через 30 минут все фигуры заняли свои места на нашей шахматной доске. Инициатива была пока в руках у противника, он все больше и больше оттеснял наши силы на всех направлениях за исключением нашего, из-за того, что я смог нейтрализовать их тут и перекрыть им сюда доступ. Ну и следует учитывать тот факт, что тут глухой участок обороны, который стал еще более глухим после краткосрочного перехвата управления над турелями. Но даже этих минут 30-40 хватило, чтобы положить несколько сотен бойцов. Может, не все умерли, но точно стали трехсотыми, То есть, не боеготовыми. Дальше все было куда интересней. Когда началась основная фаза нашей операции, когда твари рванули вперед, отвлекая на себя огонь многих бойцов на ближайших направлениях, Сойн решил отдать приказ на обстрел сразу всех позиций противника. И более того, появился Макс со своим другом, которые устроили локальный апокалипсис на своем направлении, уничтожив вообще все, до чего только могли дотянуться их ракеты. Даже стену пробили, что меня удивило, но это по докладам. Сам лично я этого не видел. В общем, мы снова начали отбрасывать противника. То, что твари рванули в сторону стены, отвлекло достаточное количество бойцов, чтобы наши смогли сосредоточить свое внимание на их уничтожении. «Сойнам было моментально принято решение о переброске сил только на наше направление, поближе к нам, чтобы организовать прорыв у нас». Я в этот момент с ними хотел поспорить, но бросил эту затею. Он действовал исходя из возможности сохранения жизни людей, а мне же был важен результат. Но, пораскинув мозгами, можно с легкостью понять, что результата в случае круговой атаки уже не добиться». Нам просто не дадут это сделать. Значит, зачистку периметра нужно будет организовать уже изнутри, как прорвемся. До стены я добрался чуточку быстрее тварей. Все равно за нами не наблюдали, да и дым еще скрывал очень многое происходящее на земле. Алисия и Иван зацепились за мои плечи и шею, а также тросами за мой пояс, после чего я преобразовал свои руки и когти и начал карабкаться по стене. Это было тяжело, но я вполне справлялся. Чем выше я поднимался, тем больше я видел, что логично. Масштаб бедствия у нас был на самом деле огромен. За что я мог зацепиться взглядом, везде видел воронки от взрывов и где можно было мертвецов. Далеко, но мое зрение позволяло. Плюс еще леса комментировала за спиной, сколько трупов она смогла насчитать. В какой-то момент я добрался до небольшого уступа и решил передохнуть. Силу уходило на подъем очень много. Ветер гулял сильный, особенно учитывая тот факт, что мы уже находились на высоте метров 30, примерно десятый этаж нормального здания. Высоко. «Сейчас начнется основное шоу», предупредил по радиоканалу Иван, и я тут же направил свой взор в сторону и вниз, так как под ноги было не совсем удобно смотреть. Найдя взглядом группу тварей, я начал следить за ними. Они двигались весьма быстро, но был один гигант, который неспешно перемещался. Иван специально из пяти семи тварей слепил на каждом направлении одного монстра побольше, чтобы тот... Нес на себе как можно больше различных взрывчатки. По нему стреляли всем, чем только могли со стен, но толстая непробиваемая шкура на спине не поддавалась. Когда первые твари добрались до стен, они начали взрываться по очереди. Что именно там было со стеной, я просто не видел. Не позволял угол наклона. Но трясло основательно, особенно учитывая тот факт, что взрывов было неимоверно много. А потом, когда добрались до основания стен большие монстры, взрыв был особо мощный. Я подумал, что мы можем упасть, даже зацепился когтями за стену, но обошлось. «Дыр нет», — поджал я губы, чего никто не видел, а саму эту информацию получил от Сойна, который моментально заслушал доклады от своих подчиненных. Но зато отвлекли многих. И в нашу сторону, судя по тому, что видят сверху, начинают стягиваться все войска противника. «А сейчас им будет чем заняться!» Я слышал нотки злорадства в голосе Ивана. Они перестали следить за подземными переходами, как только на наших направлениях были обрублены лифты. А твари к ним почти вплотную подобрались. Ещё немного, и они ворвутся на поверхность с той стороны. «Ха, будет весело», — кровожадно улыбнулся я. Но в любом случае, нужно продолжать наше восхождение. Когда мои напарники снова зацепились за меня, я продолжил ползти по стене. Когти спокойно вонзались в бетон, но вот с каждым разом приподниматься было все тяжелее и тяжелее. Если бы у меня была сейчас та броня, в которой я космическую станцию брал, сейчас было бы куда проще. Несколько десятков рывков, и мы на самом верху. Но нет, приходится страдать. И почему я больше подконтрольного вещества в свою силу не вкладывал? Но в конечном итоге мы оказались на стене, где нас не ждали. Даже сюда уже успели прибыть защитники. В основном снайперы и отработали по тем, кто прятался в лесу. Не всегда получалось, но иногда из-за них были потери. Но стоило нам оказаться рядом с ними, как они тут же перестали это делать и переключились на нас. Иван моментально начал стрелять по всем по правую сторону. Я помчал налево и начал резать на лоскутки тех, кто был ближе с левой стороны. Лиса же начала стрелять из пистолета вообще по всем, моментально реагируя на любые угрозы, прикрывая себя с Иваном при этом псионическим щитом. Зачистка шла полным ходом. «Кого-то мы спокойно убивали просто, кого-то я сбрасывал, а они своим криком устрашали остальных. Но чем дальше мы пробивались, тем больше трупов становилось. Где был выход на стены, я не видел. Но вообще странно, что они забрались сюда, учитывая тот факт, что над ними висит космический корабль, который... «Мы идиоты», — проговорил я вслух в свободное мгновение, после чего связался с Сойном. «Давай точечный огонь! Долби раз за разом метров на 500 в стороны от того места, где я нахожусь! Снеси нахрен стены, чтобы до нас добраться не смогли! Иначе мы тут забуксуем очень надолго!» «Постараюсь», — сдержанно ответил командир корабля. «Они все новые и новые ПКО выкатывают. Постоянно висеть в одной точке не получится. Плюс они глушат систему управления снарядами. Высокий риск промазать». «Снарядами?» — удивился я. — Да, — вздохнул он, — снарядами тоже можно управлять, причем давно. Все, конец связи, будем работать. И в следующее мгновение я заметил на небосводе несколько вспышек. Человек-слово. Сказал, сделал. — Всем приготовиться, — связался я со своими. — Сейчас будет очень громко.